Человек уселся на земле. Это был сгорбленный старик с морщинистым желтым лицом, обитатель работного дома, если судить по одежде. Он казался очень старым, но дряхлостью своей был, по-видимому, более обязан распутной жизни или болезням, чем прожитым годам. Он в упор смотрел на незнакомца, и через несколько секунд какой-то странный,